«Анна Владимирова. Развод со зверем. Он не отпустит. Пролог. Алена Владимировна, я обернулась на ступенях здания суда. Ко мне спешила Маргарита. И вроде бы мы всё обсудили после заседания, но я прекрасно понимала, что у моей клиентки сегодня один из лучших дней в жизни. Она получила развод со своим монстром и детей». «Благодаря мне». Понятно, что сухого подведения итогов ей недостаточно. Маргарита подошла ко мне и обняла. «Простите за это, но я вам так благодарна», — всхлипнула она. Её тело дрожало, дыхание сбивалось. За время процесса, который длился полгода, от неё почти ничего не осталось. Маргарита похудела, постарела и выцвела. Но сегодня она, наконец, свободна. Конечно, я обняла её в ответ. «Я горжусь вами», — прошептала ей. «Всё позади». «Спасибо». Она отстранилась и посмотрела в мои глаза. Я кивнула. «Берегите себя». Мы распрощались, и я направилась к машине, припаркованной у самых ступеней. За мной пристально наблюдала личная охранника, когда я подошла к машине и открыл мне дверь. «Прошу». Спасибо, Петь. На заднем сидении меня ждал набор задолбавшегося в усмерть адвоката по бракоразводным процессам с оборотнями. Плед, коробка шоколадных конфет, кофе и виски. В обязанности Пети это всё не входило, но он был профи во всём. И забота обо мне не стала исключением. Домой, Алёна Владимировна. Да. Поморщилась я, схватилась за бокал с виски и пригубила. Домой мне никогда не хотелось. Я смотрела на здание суда, медленно уплывавшее за пределы взгляда, и ловила себя на том, что снова завидую. На этот раз Маргарите. Она свободна, а я — нет. И мне нужно ехать домой. К своему собственному монстру. Впрочем, всегда есть шанс, что Север не явится ночевать. Нет, он не изменял. Он слишком востребованный нейрохирург и у него нет ни на что времени, кроме как на работу. Вообще ни на что. Ни на слова, ни на эмоции. Если у Маргариты монстр был агрессивный и несогласный с разводом, то мой молчаливый, равнодушный, холодный. И им ушло его имя, как никому другому. Мне иногда хотелось, чтобы Север вышел из себя, сбросил свою ледяную маску и разозлился, как они это умеют. А я видела, как они борются за свою семью. Как скалят клыки, как угрожают своим женщинам, как ломают карандаши на заседаниях и оставляют глубокие борозды от когтей на столах. И как смотрят с ненавистью на меня каждый раз, когда я беру слово в зале суда. Таких адвокатов, как и я, немного, потому что страшно вот так вот открыто переходить дорогу матерым хищникам. Одно меня спасало. Петя. И это было молчаливое проявление холодной до мурашек заботы от севера. Телохранитель-оборотень, который во второй апостасе был медведем. Один его взгляд и меня обходили по широкой дуге. Но я всё равно ходила по кромке льда. Эти злые глаза разъярённых хищников снились ночами. «Я заказал вам ужин», — сообщил Петя. «Вы почти ничего не ели последнюю неделю». Я благодарно улыбнулась. Спасибо. Кофе согрела, виски расслабила. Я смаковала шоколадную конфету, поглядывая на город. Вот и что мне, казалось бы, нужно? Ну, нет у меня счастливой семейной жизни. Так мало у кого она есть, в принципе. А с вообще редкость. Но беда не в том, что у меня не было семейного счастья. У меня не было другого. Чувство безопасности, необходимого любому человеку. Спокойно я себя чувствовала только в машине с Петей, пока мы куда-то ехали, потому что жить среди хищников — это испытание. Но если других хищников я могу оставить за пределами личного пространства, то самый пугающий всегда ждал меня в постели».